Когда Таффи и Лерт вернулись к своей обычной жизни в мастерской на площади святого Анатолия, покровителей изящных искусств, их охватило такое чувство уныния, сиротливости и грусти, о каком они и представлении до сих пор не имели. Проходили дни, недели, месяцы, но тоска их не ослабевала. Только теперь они впервые поняли,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 Но в том-то и заключается главный недостаток всех этих милых людей, обладающих очарованием. К ним привыкаешь, а без них жизнь становится невыносимой. А когда они не только очаровательны, но сверх того просто умны и привязаны к вам, верны и искренне, как трельбии маленький Билли, тогда горестную пустоту, образовавшуюся после их исчезновения, Ничем уже нельзя заполнить, тем более, если они талантливы, как маленький Билли. И забавны, без вульгарности, подобно трельбе. Такой она всегда казалась Лерду и Таффи, даже тогда, когда говорила по-французски, несмотря на гальские вольности ее образы мыслей, выражений и жестов. «Теперь все вокруг как будто изменилось».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 и по большей части возвращались домой в фиакре с сигарой в зубах ценой 25 сантимов в 5 су, 2,5 пенни. Понемногу они начали появляться во вполне приличном обществе, подобно Лори Мэру и Карнеги. Стали носить фрак с белым галстуком и по тогдашней английской моде зачесывать волосы назад, с пробором посредине. Они подписались на журнал «Голиньяни Мессенджер», выставили свои кандидатуры в английский клуб на улице Сен-Нитуш, клуб самых закоснелых британских обывателей, и по воскресеньям ходили к обедне в англиканскую церковь на улице Марбефф.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 прожившему там когда-то целый год. Кончилось все это тем, что Таффи отправился в Антверпен на ярмарку писать фламандских пьяниц нашего времени, а Лерт — в Испанию, чтобы получить возможность изучать тореадоров в подлинном виде. Я должен заметить здесь, что пока Лерт писал своих тореадоров на площади святого Анатолия,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 худощавые и стройные, с маленькими руками и ногами, всегда изящно одетые, несмотря на то, что работали много и упорно. У обоих были правильные и благородные черты лица, хороший характер, прекрасные манеры, без всякой аффектации и умение быстро и надолго завоевывать самые горячие симпатии. «Да будет им земля!»